Глава 17. Современные язычники и их духовный пастырь. Где-то поблизости били в гонг. Умело били, аккуратно, позволяя медной тарелке после каждого удара отзвучать полностью. Бам-бам-бам-три раза. «Время моления», — произнесла Кира с видом знатока, усердно расчесывая волосы. Свежевым это Раза три шевелюра девушки приобрела шелковистый оттенок, а в глазах определенно плясали бесенята. Не дай бог, еще она красится, пожелает. «Знаю я, какие у этих гомиков моления!» – проворчал Богдан вполне добродушно, чему изрядно способствовали чистота и легкость во всем организме. «Что не говори, а банька – великое дело, даже такая, как здесь!» Соберутся поди всей толпой и начинают... Вообще, если честно, жители здешние могли быть и обычными монахами, неизвестной какой-нибудь конфессии, например, запросто могли. Раздражение и предвзятость Богдана адресовалась главным образом плюгавому, шибко уж тот был прилипчив и неотвязен. Но голубые вроде бы утонченными людьми считаются, продолжала Кира развивать тему. Соответственно, любить должны уют и комфорт, с чего бы им на каких-то болотах поселяться. Но не знаю, приподнявшись на лежаке, Богуславский оглядел еще раз внимательно свою одежду. Штаны и рубаха изумрудно-зеленые, с шелковистым блеском. От бандан и кушаков телохранители отказались, перепоясавшись своими привычными ремнями, ножами-кабурами. Кто бы они ни были, а связь с большой землей определенно имеют. Пижамы эти, например, явно на заказ сшиты из фабричной материи, да и мыло в баньке, не вручную суварено. Ушлые ребята. А путь сюда был долгим. Перегруженная лодка двигалась тяжело, с трудом маневрируя между корнями и островками, ныряя из одной протоки в другую. Богдан, на что уж имел хорошую пространственную память, вскоре отказался от всяких попыток запомнить дорогу и сидел просто так. Отдыхал, готовился к неизвестности, которая ждала впереди. К сюрпризам неприятным, дракам возможным. Зря готовился. Конечной целью часового почти плавания оказался горбатый остров, на котором за прибрежными манграми просматривались и обычные лесные деревья. Стоило лодке причалить, как откуда-то словно из-под земли объявился мужик, весьма похожий на самого гребца, одеждой прежде всего, Те же штаны, рубаха, бандана, кушак. А из оружия, кроме кинжала, у него имелось еще и охотничье ружье. Да славится небесный! Физиономия у охотника была куда попроще лодочниковой, а из-под повязки выбивались густые длинные волосы. Жест, которым он приветствовал гостей, Богдану был уже знаком. Ладонь вытянута дощечкой, а большой палец отогнут вниз и двигается, словно изображая звериную морду в детском театре теней. Странный жест. Тело его в братьях его земных, слово его в мудрости кошинглая. Рука лодочника, сложенная такой же мордой, сцепилась на мгновение с ладонью встречающего. Я привез гостей, брат. Да пребудет с ними благословение его. Проходите. Засим официальная часть встречи была окончена. Лодку вместе с сетями загнали в некий потаенный грот под берегом где, как заметил Богдан, имелось еще штук десять таких же. Вещи и оружие закинули на плечи. Поднявшись по узкой тропе сквозь кусты, направились к неким странным холмам, возвышавшимся посреди большой травянистой площадки. «Да, маскировка у них тут налажена неплохо», – произнес Богдан, оглядываясь по сторонам. Холмы при ближайшем рассмотрении оказались домами, один большой и три маленьких. Именно домами, не хижинами. Поставлены были сие жилища без всяких свай, из древесины и бамбука, а снаружи тщательно оштукатурены илом, а на крышах вдобавок росли кусты и трава. С воздуха не заметишь, хоть ты час на открытом месте провиси. Подаль метрах в ста торчала из кустов лесистая вершина еще одного большого сооружения, рядом с которым просматривался некий забор. Подробности, впрочем, разглядывать было некогда. Самым приятным сюрпризом оказалась банька, самая натуральная, хотя и несколько специфическая. Камни огромные, не весь откуда взятые, раскаляли до красна в столь же огромном очаге, а затем бросали по одному в гигантский чан с водой. Копать, всплывающую на поверхность, надлежало выловить, после чего кипяточек выходил вполне качественный, с дымком даже, почти как рыбацкая уха. Богдан, наблюдавший за приготовлениями со стороны, попытался было растолковать братьям секреты русской бани и каменки. Но он наткнулся на внезапный холодный отпор. «На всю воля небесного!» – произнес один из аборигенов, взглянув из-под лобья. «Мудрый Кошин Клай лучше знает, как нужно делать». Вспомнив про чужой монастырь и свои уставы, Богуславский пожал плечами и отступил. Пускай надрываются, если так уж охота булыжники таскать. Сам процесс помывки занял не меньше пары часов. Путники, мыло и вода давно жаждали пообщаться друг с другом. О наболевшем побеседовать. В качестве сменной одежды все тот же лодочник приволок три комплекта зеленых пижам, а собственную экипировку путешественников Кира образом выстирала. Сейчас имел место быть блаженный расслабон души и тела. Желудок, правда, напоминал слегка о себе, но это уж так, мелочи. Один из признаков, подтверждающих человеческое несовершенство и приземленность. «Вот интересно, кормить-то нас будут?» – спросил Богдан вслух сам у себя, принимая на лежаке сидячее положение и запуская пальцы в волосы. Чисто вымытые, разумеется. Щетину свою десятисуточную, но телохранитель нынче даже и брить не стал, постановив считать ее просто короткой бородой. Мы вроде не заключенные, чтобы нас кормить, выразил не совсем логично Дмитрий Константинович. С вами можем, в любое время, хотя вот комната эта. Нехорошие она у меня ассоциации вызывает. Это Келья, пояснил Богдан авторитетно, оглядывая еще раз упомянутое помещение. Площадь примерно 3 на 4. Стены, разумеется, деревянные, и единственное маленькое окошко под потолком пропускает минимум света. Решетки, правда, нет, как, впрочем, и стекла. Проем дверной завешен шторой из бамбуковых палочек, вроде тех, что были одно время модными в стране советов. Сколько тут интересно таких комнатешек, задал Богдан очередной вопрос невидимому собеседнику, поскреб затылок и поднялся на ноги. Пойду-ка я прогуляюсь, пожалуй, а то, чем дольше лежать на боку, тем больше шансов, что жизнь промчится мимо нас. Любопытство не порок, усмехнулась Кира, не выразив видимого желания присоединиться. Ей, впрочем, и не положено было, ввиду наличия в этой же комнате охраняемой персоны. А Плюгавый, разумеется, был там, где и ожидалось, на улице, то бишь, прямо напротив входной двери». Сидел, подложив под задницу какой-то камушек, совсем не боясь запачкать роскошные зеленые штаны. А при появлении Богдана расцвел улыбкой. Надоело, наверное, сидеть. «Здравствуй, жопа, Новый год», — сказал ему телохранитель по-русски, усмехнувшись, вполне доброжелательно, и продолжил фразу уже на языке Шекспира. «Я бы хотел прогуляться по вашему замечательному острову, если вы не против, конечно». «О да!» — кивнул Плюгавый, изобразив некую смесь полупоклона с реверансом. «Волею Ко Шенглая я предназначен сопровождать вас и охранять». «Надо же удостоился стражник чести великой. Личную охрану представили». Едва сдержав ухмылку, Богуславский покосился на собеседника и отметил, что тот абсолютно серьезен. Рост чуть выше полутора метров, щуплое телосложение, морщинистое, как у обезьянки, лицо, скрытое наполовину банданой. И кинжал, разумеется. На боку данного конкретного человека он выглядел саблей, а то и мечом. «Плюнуть бы на тебя, да ведь потонешь!» Нет, можно, конечно, допустить, что владеет сей боец какими-нибудь жуткими боевыми искусствами, основанными на силе духа и энергетики, в лучших, знаете ли, традициях худых и маленьких восточных мастеров. Можно, но вряд ли. Нет в его движениях той самой характерной плавности и отточенности. Суетится много. Банальный шпик с оглядатой, не более того. Почти сразу после прибытия путников на этот остров, Плюгавый незаметно как-то оказался рядом, и с тех пор следовал за ними везде неотступно, как тень. Даже в баню к Кире пытался пролезть, за что едва не словил от девушки полноценную плюху. «Воля Кошинглая, стала быть? Ну-ну, интересно бы взглянуть, кто это такой». Тропа, широкая и хорошо утоптанная, вела сквозь кусты прямиком в направлении того самого дальнего холма, виденного Богданом лишь мельком. Ну что ж, не поздно исправить упущенное прямо сейчас. И зеленых братьев, как они сами себя называли, было поблизости довольно много, не менее десятка, скажем так. Одинаково одетые, с одинаковыми длинными патлами. Они напоминали солдат какой-то древней армии или, скорее, членов воинствующего монашеского ордена из Средневековья. Делами, впрочем, заняты были вполне мирными. Таскали бревна, камни и палки, строили что-то, лепили. Налаженный быт сплоченного мужского коллектива. А где же все-таки бабы? Неужели они и правда того? «Неплохой улов», — оценил телохранитель, когда двое встречных братьев принесли привязанную к палке тушу кабана. «Ловите дичь в королевских лесах?» «Мы ждали вас», — произнес вдруг идущий рядом плюгавый. «И почему же вы нас ждали?» — поинтересовался Богдан. «Засекли, что ли, издалека?» «Нам был знак на все воля небесного существа и мудрость его в деле кошинглая. От этой набившей скомину присказки Богуславский лишь поморщился, не задав больше ни одного вопроса до самого конца тропы. А в конце был забор, стена, точнее метра три высотой, все из того же бамбука, смазанного илом и усаженного ветками. Задрав голову, Богуславский увидел, что верхние концы бамбучин срезаны под острым углом и выглядят вполне угрожающе. «А где тут калитка?» — спросил, как бы, между прочим, понимая уже, что за ограду его не пустят. «Не для того, знаете ли, коли вкапывались и острились, чтобы каждый встречный так вот запросто...» «Это храмовая земля», — развел руками Плугавый, подтверждая догадку. «Земля небесного существа и братьев его. Чужим сюда нельзя». «Ага, понятно. А храм, стало быть, вон тот?» «Так я и думал». Величественный у него, понимаешь, вид. Сразу прям душа трепетом наполняется, даже на расстоянии. Насколько можно было видеть отсюда, тянулся забор аккурат до самого храма, упираясь в боковую его стену без всяких тебе лазеек. Насколько можно было слышать, за забором периодически хлюпала вода. Но не так, чтобы уж очень часто. Просто хлюпала и все. — Да, вот и погуляли, — констатировал Богуславский, осознав, что почти всю разрешенную часть острова можно было увидеть и так, с места не сходя. — Слушай, а что вон там, за дальними деревьями? Топать неохота. — Не надо топать, нельзя, опасно. — Что, тоже храмовая зона? — Нет, — улыбнулся Плюгавый и руками опять развелся жалеючи. — Там не храмовая зона, там просто смерть. «Я офигею, Клава, в этом зоопарке!» – разорялся Богдан примерно полчаса спустя, когда прогулка завершилась возвращением домой. Говорил, впрочем, шепотом, хоть и весьма импульсивно, по-русски, разумеется. Спектакль из серии «Визит иностранного туриста в советскую провинцию 1950 года». «Туда не ходи, сюда не гляди, направо поедешь, коня потеряешь» и далее по тексту. А Плюгавый меня вообще откровенно достал. «Ну, работа у него такая», — пояснила Кира с мягкой укоризной. «Поручили ему, вот и ходит». «Ага, к тебе в парилку он тоже по спецзаданию полез». «Вполне может быть», — улыбнулась девушка лукаво, «если учесть, как он смотрит на тебя». Вовремя дернув рукой, Кира поймала брошенную в нее Богданом расческу и тут же метнула обратно, угодивши телохранителю по плечу. «Где ж твоя реакция, уважаемый старший брат? Строишь что-то с себя». «Дети вы еще оба!» – проворчал недовольно Суханов, заворочавшись на лежаке. «Не представляю даже, как я мог вам свою жизнь доверить!» Бам! На раз удар Гонга был одиночным, и смысл его Богуславский знал заранее. «Предлагают готовиться к вечерней трапезе», – пояснил, вспомнив слова Плюгавого. «Она у них тут считается каким-то жутко серьезным ритуалом. Да еще этот... Кошинглай будет!» «Кто?» Местная шишка, насколько я понял, все тут делает так, как он сказал, а дела его воля небесного существа ни много ни мало. Думаю, сегодня удостоимся чести лицезреть. Заранее трепещу, хмыкнул Суханов. Слушай, а что значит готовиться к трапезе? На ваше усмотрение, местная братва, вероятно, молится или еще что-нибудь эдакое делает, прежде чем пищу вкусить, а вы, ну, руки помойте, что ли? И зубы еще раз почистить, — улыбнулась счастлива Кира. Хотя я и так ощущаю себя почти стерильной. «Чистоты слишком много не бывает», — произнес Богдан наставительно. «Кстати, Дмитрий Константинович, вы и микстуру их не упьете?» «А как же? Остается верить, что она не влияет побочным эффектом на потенцию. От этих монахов всего можно ожидать». Лекарство, вышеупомянутое, принес Суханову после банно-прачечных мероприятий какой-то местный брат. Расспросил на корявом инглише про симптомы болезни, пробормотал пару фраз насчет воли небесного существа и оставил, уходя, глиняный кувшинчик. Содержимое посудины пахло, надо сказать, отвратительно. На вкус было горьким, но именно поэтому вызывало у Богдана доверие, а траву в подисподобились бы оформить более привлекательно. Сам Суханов с аргументами этими был в принципе согласен, вот только необходимость употреблять лекарства через каждые полчаса вызывала у бизнесмена лютый душевный протест. Их бы самих этим напоить для начала, лекари. В этот момент Гонг ударил такие два раза, направив мысли совсем по другому руслу, вовремя, шибко уж кушать хотелось. Трапезы, как выяснилось, проходили у братьев в соответствующем помещении, именуемом без затей трапезной. Метров 20 на 10 плюс высокие потолки, как в советском доме старого фонда. Освещение создавали горевшие по стенам факелы, а вся мебель состояла из длиннющего стола и пары соответствующих скамей. Еще кресло было деревянное, незатейливое. «Ну это, как я понимаю, трон», – прокомментировал телохранитель по-русски. И главного действующего лица, естественно, пока нет. Не ему раньше пасты своей за стол садиться. Может, он напрямую с небес сюда не сходит или из-под земли выныривает. Тронтов он явно обугленный. Братья, между тем, рассаживались за столом в некоем установленном здесь порядке. Каждый на свое место. Гостей не приглашали. — По-моему, на нас тарелок не хватит, — оценил святую господин Суханов, прислонясь косякуя и скрещивая руки на груди. «Постоим да пойдем?» В этот момент все сидящие оживились вдруг несказанно, зашуршали одеждой, усаживаясь прямее. Замерли разом. Явился он. Ежели откровенно, то ничего такого особенного в нем не было. Ни бог, как говорится, ни царь и ни герой. С виду. Богуславский, правда, помнил, что внешность обманчива, а потому глядел на вновь явившееся лицо очень даже внимательно, пытаясь увидеть, просчитать и запомнить все мелочи, все детали. Жесты, одежду, походку. Все то, что на жаргоне психологов завелся невербальным языком общения и что дает о человеке представление еще до того, как он первое слово скажет. Рост средний, ближе к высокому даже, и это очень хорошо. Комплекс Наполеона можно сразу отбросить, Вместе со всеми сопутствующими придурями. Походка неспешная, вальяжная, не как у царя, а скорее как у директора крупной конторы, шествующего по своим владениям. Очень большой плюс ему, отсутствие всяких там мистических прибомбасов, а также излишеств в виде насилок, рабов и так далее. Любят на Востоке подобные вещи. Ох, любят. Иные бывшие сторонники социалистического пути развития и верные ленинцы такую мишуру в своих владениях устраивали, что куда там византийским императорам Этот достаточно уверен в себе, чтобы держаться по-простому на манер князей древнерусских и королей раннего средневековья. Общий стол, общая трапеза, минимум помпезности, первый среди равных». И это при том, что имя его упоминают братки в каждой фразе чуть ли не вместо молитвы. и между тем, до трона своего уже дошел, вот только усаживаться медлил. Сложив ладонь, все в том же хищном жесте, махнул в сторону паствой, и та ответила громким восторженным гулом. Опустил руку, взглянул задумчиво на гостей и улыбнулся, почти не раскрывая рта, сказал что-то застывшему рядом брату. Телохранитель, адъютант. И тот, в лице буквально переменившись, кинулся через всю трапезную к нашим путешественникам. «Именем небесного существа и при светлой мудрости его у братьев его земных повелитель приглашает вас к столу. Судя по глубине поклона, чужеземцы вмиг стали для брата частичкой самого кошинглая. «Нам оказывают честь», — произнес Богдан без малейшей иронии, взглянув на своих спутников. «Пойдем, что ли?» ему честь окажем». «Знал бы он, с кем будет за столом сидеть», – проворчал Суханов, но изобразил на лице приличествующую моменту серьезность. Так и пошли. Места всем троим, как тут же выяснилось, уготовлены были в самом начале стола, вплотную к трону, а потому возможность рассмотреть Куо Шенглая представилась превосходнейшая. Ничего особо интересного, впрочем, взгляду не открылось, Опять же густые патлы и борода, как у преснопамятного осека Асахары. Глаза узкие, сайбанские, взгляд острый и умный. Одежда повелителя, хотя и пошита была все из той же ткани, выглядела иначе. Что-то вроде тоги древнеримской, спадающей к низу красивыми складками. Рукоять кинжала вырезана из зеленого камня, а роль глаз зверя выполняли два камушка красных. Может, даже настоящие рубины, чем черт не шутит? «Приветствую вас, господа чужостранцы», – произнес Кошинглай, Глай, завершив, в свою очередь, осмотр и сделав какие-то выводы. Голос его был вполне звучен, но в меру без нарочитой императорской властности. Просто голос прирожденного лидера, человека, привыкшего повелевать ежедневно, ежечасно, ежеминутно. «Наша одежда очень идет вам, господа, как я могу называть вас?» «Мое имя Дэнсо Хэнд», – отозвался Дмитрий Константинович, демонстрируя, видимо, кто тут главный. «Это мой телохранитель, Богги, а это наша спутница. Она не знает английского. Мы зовем ее Ки». «Очень приятно», – улыбнулся Кошин Глай вполне светски. «Моя паства именует меня повелителем. Но от гостей, разумеется, я не могу требовать того же. Если вас не затруднит, господа, зовите меня просто Ко». «Вы здешний король?» – поинтересовался Суханов с неуловимой иронией в голосе, но сайбанец почувствовал все же, улыбнулся тонко. «О нет, что вы! Здешнее общество – это скорее коммуна, поселение свободных людей, явившихся сюда абсолютно добровольно. Если хотите, последнее пристанище тех, кто разочаровался в большом мире и в старых богах, я пытаюсь дать этим людям веру только и всего». «Так значит, вы священник?» «Я не люблю этого слова», – медленно покачал головой Ко Шинглай. Этим словом апологеты фальшивых верований привыкли именовать своих жрецов, разодевая их в золото и обильно разукрашивая. Традиционные религии давно стали прибежищем нечистоплотности, корыстолюбия, обмана. Они вознесли своих богов высоко и забыли об истоках. Взгляд сайбанца был тяжел и немигающий источал почти ощутимую властную силу. Богдан только сейчас заметил, что глаза у повелителя светлые, почти прозрачные, совершенно не азиатские. Наверняка владеет какими-то техниками гипноза, может, даже интуитивно. Умеет внушать людям свои мысли и вести за собой то самое, что именуется харизмой. Опасный мужичок. Вынужден извиниться, если оскорбил ваши религиозные чувства – произнес тем временем Кошен Глай, заметно сбавляя напор голоса и опустив глаза. Вот сейчас он вполне напоминал обычного смиренного монаха. «Вера – тончайшая материя, господа, и каждый сам выбирает, к какому источнику припасть. Сегодня у нас особый день, канун полнолуния, и вечернюю трапезу положено освятить ритуалом. Не соблаговолите ли вы принять участие в нем?» И что для этого нужно, поинтересовался Богдан. С самого начала беседы Богославский сидел молча, полагая, что если захотелось Суханову англизировать себя и других, то ладно уж, черт с ним. Рискованно, конечно, выдавать себя за коренного языконосителя, разговаривая на школьном инглише, но и отступать теперь поздно. А вот и не такими уже знатоками-филологами окажутся. Сейчас Кошенглай предлагал вписаться во что-то абсолютно неясное, а потому молчать было нельзя. Надеюсь, не заставите нас пить кровь и плясать голышом на столе. Боги, поморщился бизнесмен, посчитав все вопросы вопиющей бестактностью. Повелитель, впрочем, отреагировал нормально. Улыбнулся лишь и руками развел. Увы, столь экзотических зрелищ я вам предложить не могу, но постараюсь заинтересовать. Братья, внесите жертву. Последняя фраза его произнесена была совсем негромко, но все, кому надо, услышали. «Вот нифига себе!» – искренне удивился Богдан, завидев входящую в зал процессию. Четверо весьма и весьма крепких братьев волокли, поддерживая плечами огромный поднос, на коем золотистой горой возвышалась туша кабана. Целая, на вертеле должно быть зажаренная. Вообще все это по-прежнему напоминало декорацию из фильма о жизни Средневековье. Там тоже, помнится, нечто подобное любили покушать. Кабанчики, олени, гуси, осетры. Данная конкретная туша, правда, в узкие рамки декорации, но никак не укладывалась. Шибко уж пахло аппетитно. «Зря ты на этот ритуал не соглашаешься», шепнула Кира телохранителю, наблюдая за приближением печеного свинтуса взглядом почти завороженным. «Вот возьмут, да продинамят нас». Кошинглай, между тем, успел уже подняться в полный рост, и кинжальчик свой из ножен вытащил. Пару-тройку секунд разглядывал установленную перед ним тушу, держа оружие двумя руками. Затем медленно размахнулся. «Да прибудет с нами благодать небесного существа!» «Да прибудет! Да прибудет! Да прибудет!» Забормотали братья тихим речитативом. «Хрясь!» Кривой бритвенно отточенный клинок впился в кабана, задвигался назад вперед Чуть напрягшись, повелитель без труда оторвал поджаристую свиную ляжку и положил ее на поставленный кем-то маленький подносик. Из-за стола вышел торжественно, неся окорок, как носят хлеб-соль, почетным гостям. Братья между тем зашевелились. Вставать тоже начали и к лидеру своему стягиваться, опускаясь рядом с ним на колени. И что сейчас будет? «Увидишь», — ответил Богдан коллеге, чуя сердцем, что зрелище предстоит не самое приятное. «Небесный хозяин создал братьев земных по образу и подобию своему, дав им зубы, чтобы есть, но не давший рук, чтобы брать пищу. Поднос с окороком стоял уже на полу, в окружении плотного кольца монахов. Так уподобимся же зеленые братья мои, земным братьям его, кое есть плоть от плоти его». И да прибудет с нами благодать. Все дальнейшее напоминало театр абсурда или некую отснятую плохим режиссером сцену пиршества вурдалаков, заложивши руки за спину и стоя на коленях, братья разом впились зубами в несчастный окорок и принялись дружно рвать его со всех сторон, рыча, хрипя и чавкая. Горячий мясной сок брызгал, пятная зеленую ткань. Летели повсюду ошметки, а желающих пробиться к подносу все прибывало и прибывало. «О, господи, боже мой!» – произнесла Кира, не сдержавшись по-русски. «За что удостоилась хмурого взгляда Суханова? Они что, озверели?» «Вижу, господа, вас немного шокируют наши ритуалы. Повелитель был уже на своем троне, все такой же спокойный и улыбчивый. Сам участие в растерзании свиной ляжки не принимал, естественно. Прошу, не считайте нас дикарями и сумасшедшими. Это лишь одна из форм единения с природой. Между прочим, великолепно помогает удовлетворить подсознательные агрессивные потребности, заложенные в каждом человеке, но подавляемые под гнетом цивилизованного воспитания. Не хотите попробовать? «Нет уж, мы как-нибудь в другой раз», – ответил за всех Богдан, подумав, что для простого сайбанца этот самый Кошинглай слишком уж грамотно изъясняется. «Чтобы вам было понятнее, я сравнил бы наш ритуал с вашими молитвами перед едой. Вы ведь христиане, не правда ли?» На сей раз все трое едва не хмыкнули одновременно, будучи заподозренными в подобном благонравии. «Знаете, меня когда-то называли монахом, но это было маленько не то», — позволил себе богославский вольную шутку. «Наверное, нам не хватает вашей горячности в исполнении ритуалов».